Боюсь, что я сейчас весьма идеализирую наше кинотворчество того времени. Едва ли этот фильм, снятый крошечной как мыльницы кинокамерой на узенькую пленку, не озвученный, с перекошенными титрами, вызвал бы какие-то особые эмоции у посторонних зрителей. Но мы тогда жили этой кинокартиной и порой окунались в мир Александра Грина с головой. Я и сейчас окунаюсь в него, когда прокручиваю записанную на видеокассету поцарапанную чёрно-белую киноленту, которая уже четверть века. Словно ухожу в иное пространство. Вот как я, запутавшись в сюжетно-неразберихе воспоминаний, всё-таки хитро привёл их к тому, с чего начал, к реальности многомерных пространств нашего бытия. Я уверен, что во вселенной пространств множеств Адни из них отличаются от наших совсем немного, другие очень не похожи. Когда-нибудь люди научатся преодолевать межпространственные барьеры и хитрые заслоны времени, будут запросто встречать в иных мирах и неведомых существ и своих двойников, и, может быть, объединяясь с ними, с двойниками, усилия станут исправлять собственные судьбы. Но это в будущем. А пока я умею делать подобное лишь в своих книгах. А. Я не слишком ли самоуверенное утверждение. Умею ли? Но, видимо, кое-что получается, если некоторые читатели, причём вовсе не дети, всерьёз пытаются изготовить искрку из голубятня на жёлтой поляне или отыскать выход на дорогу. И вот такое дело. Однажды в 6:00 утра звонит в дверь запылённый юноша в сапогах и штармовке и сообщает, что он добрался сюда из Владивостока, чтобы подробно выяснить у меня технологию прямого перехода в иные миры. Ну что ты скажешь? Пуешь в гости кофе и виновато рассуждаешь, что литература и реальность это всё же разные вещи, и что прямой переход скорее литературно-философская категория, нежели действительно существующее физическое явление. А если он где-то всё же имеет место, то способность к нему есть чисто индивидуальное свойство личности, выработать которое в себе можно лишь постижением многих научных и мистических истин и тренировкой духа. А он слушает, и в глазах его можно прочесть. Вот скотина. Я пилил из таких дали, а тебе жалк сказать, и хочется воскликнуть. Слушай, парень, да если бы я знал тайну перехода, то давно бы уже у свистал из нашего паршивого пространства куда-нибудь в дальние области мироздания. Но пока у свистать удаётся лишь во сне. И это не всегда, а в какие-то непредсказуемые моменты, когда сновидение действительно становится второй реальностью, поражающей изумительным разнообразием точностью и правдивостью деталей и ощущений. Это случается нечасто, но если случается, тогда сны дарят мне или почти готовые сюжеты, или по крайней мере их завязки. Я уже писал здесь о детях синего фламинго. А вот ещё пример. Очень часто на всяких конференциях и встречах читатели спрашивают: "Как вам пришла мысль написать Голубятню на жёлтой поляне?" А эта странная сказка тоже началась во сне. Сон был невероятен в своей основе и удивительно реален в деталях. Я, Неуслахту, в павишем среди пустого космоса звезда лете. Весь экипаж, кроме меня, спал. И ничуть меня не удивляло, что я, пожилой член Союза писателей, оказался в столь необычной ситуации. Мерцали приборы, стоял мягкий полусвет, слегка пахло, я ощущал из запахе пластмассы от тусклого полукруглого пульта. И как в этом крошечном, герметичном, оторванном от всех планет мирке мог появиться тот пацанёнок с подвёрнутой для езды на велосипеде штаниной, с чешуйками тополиных почек на стоптанных сандалиях? абсолютно реальный, с воняватым придыханием, с засохшей царапиной на переносице. Разве можно было не написать про это? Я начал, а дальше уже стали послушно подключаться другие сны: про крепость на песчаном обрыве и жёлтую реку, про загадочный город, где я ищу то исчезнувшую третьеклассника Альку, то младшую братишку, про хитрого барматунчика, про площадь с арками и колоколами. Про пустой почтамт, по которому ходит за мной и моим другом Володька и неуязвимый монстр-манекен. Первая часть «Голубятни» процентов на семьдесят состоит из снов. Да и в других частях их немало. А маленькую повесть «Далекие гарнисты» — первую часть трилогии «В ночь большого прилива» я увидел однажды ночью столь отчетливо и подробно, что осталось только записать. После этого как я могу поверить, что пространство снов – это лишь искаженное отражение каких-то мыслей и случавшихся ранее событий? Хорошо хоть, что нет сейчас над нами неусыпного ока строгих идеологов диалектического материализма. Кстати, я не понимаю людей, которые иногда с удивлением и радостью признаются. Поверьте, я недавно видел цветной сон. А что, разве бывают не цветные сны? Как чёрно-белое кино, что ли? Не могу представить такое. Из сновидений соткана целая страна, и меня никто не убедит, что её не существует на самом деле. Существует, только где-то за гранью нашего привычного трёхмерного пространства. В центре этой страны стоит город. Я всегда узнаю его, хотя он любит маскироваться под разные другие города с конкретными именами и приметами. Его легко узнать по особому ощущению, что наконец-то я вернулся к себе. Он порой лукавит этот город, запутывает среди полузнакомых улиц, подбрасывает странные загадки, неожиданные встречи, прячет людей, которых я хочу отыскать. Но в этом больше игры, чем настоящей опасности. Я знаю, что город не таит в себе зла, оно осталось за его пределами, за границами его пространства. И все хитрости города это старание подсказать мне завязку ещё одной сказки. Я уже писала о городе в своём бессюжетном мемуаре, который называется Под созвездием Ориона. Столь же бестолковым, как и этот. И теперь ловлю себя на том, что повторяюсь. Но обойти эту тему сейчас не могу, она сама собой вплелась в повествование. Дело в том, что я никогда не бываю в своём городе пожилым или старым. Я всегда там или юный студент, или пацанёнок в лёгеньких стоптанных до заканикулы сандалиях, которые после прыжка в лужу оставляют на досках и на асфальте тёмные чёткие следы. И оно закономерно, что я такой, ведь я не случайно оказываюсь в городе, а возвращаюсь в него. Возвращаюсь домой после долгой утомительной командировки во взрослую жизнь, в которую меня зачем-то забросила непредсказуемая судьба. Может и не зря забросила. Я немало хлебнул, набрался кое-какого опыта, но теперь наконец-то смогу жить по нормальным законам, законам юности и детства. Наверное, и здесь хватит трудностей. Но боже мой, Насколько проще, интереснее и объяснимее будут эти трудности по сравнению с теми, что в прежней жизни? Из записей снов о городе я мог составить запутанную, но интересную книгу. Только писать ее было бы неимоверно трудно, потому что дело там не в сюжетах, а в ощущениях, которые передать почти невозможно. Я попытаюсь сейчас, почти без надежды на успех, рассказать лишь один фрагмент. Итак, я вернулся к себе, в старенькую квартиру, в перекошенный двухэтажный дом на улице Грибоедова. Вернулся с пониманием, что всё плохое позади. Дома одна только мама. Отчима нет, и, возможно, его просто никогда не было на свете. Мама, поглядывая со спокойной лаской, стелит мне постель на знакомой скрипучей кушетке. Теперь я всегда или долго-долго Буду спать здесь. Сколько мне лет? Сейчас 18-20, но завтра с утра я превращусь в настоящего пятиклассника, и мама заранее спрашивает: "Выучил ли я уроки?" Я их, конечно, не учил, даже не брал со своей фанерной этажерки потрёпанные учебники. Но надеюсь, что мои полученные в прежней жизни знания, слава богу, я ничего не забыл, позволят мне завтра как-нибудь выкрутиться у доски. Электричество почему-то не горит, но это не вызывает никакой досады. Наоборот, хорошо, уютно. Светит на столе керосиновая лампа десяти линейка. Мама, дождавшись, когда я лягу, задувает лампу. За окнами с лёгким рокотом преодолевая сугробы, проезжает грузовик. В лучах его фар на миг зажигаются снежными искорми тополь. Я натягиваю до носа пахнущую свежей стиркой простыню. Я дома. Чьи-то стихи. Мы отныне всегда будем жить только здесь, в этом добром и тихом краю. Не проспать бы завтра школу. С этой мыслью я уснул и проснулся мгновенно, готовый к полному событию дня. Мама дала мне молока и свежих ватрушек с картошкой на тарелке с темной трещинкой и знакомым рисунком, две цапли среди камышей. «Поторапливайся», — говорила мама, — «до урока в полчаса». «Успею, в крайнем случае ухвачу такси». Я все еще был рослым парнем студенческого возраста, с незабытыми привычками прежней жизни. Мама только головой покачала. Какие такси в эту пору на окраиной заснеженной улицы. Со вкусом едва дожжённой ватрушки во рту, прихватив потрёпанный портфель, я выскочил за калитку. Там нетерпеливо переминался сосед Витька Пантюхин, младший братишка Саши, товарища моего брата. Но сейчас мой брат по сценарию сна был в другом городе, у дальних родственников. Саша вообще неизвестно где. И Витька существовал для меня самостоятельно, как мой давний приятель. Только он был третиклассником, а я шел в пятый. Но я еще не успел обрести внешности настоящего пятиклассника, и Витька оглядел меня со сдержанным неодобрением. Однако от критики воздержался, знал, кто я и откуда. Сказал только «Жмем шибче, скоро звонок». И мы нажали, потому что никаких такси не было и в помине. К тому же я чувствовал, что вот-вот сделаю с таким же как Витька пацаном, в подшитых валенках, в куцей шубейке и потёртой шапке, с завязанными на затылке меховыми ушами. А у таких мальчишек денег на такси, как известно, не водится. И мы торопливо потопали пешком. В небе проступал серовато-синий рассвет, желтели окошки Они светились сквозь пушистую тёплую метель, которая бесшумно кружила в переулках и щекотала нам лица. Был февраль, я знал это, и в мягком дыхании метели угадывалась близость весны. Впрочем, особых её признаков не было, а было просто понимание: скоро весна. И от этого ласковые летучие хлопья казались особенно добрыми. Снег оседал на полисаднике, Застревал в глубокой резьбе наличников. Домов с такой резьбой, с хитро украшенными крылечками и лесенками, деревянными балконами, становилось всё больше. Они делались как терема. Между ними, над улицей, от ворот к воротам перекидывались деревянные мостики с неразличимым заметелию орнаментом перил. Я понимал, что город начинает проявлять себя. И я раздваивался между желанием поддаться игре и боязнью опоздать на уроки. Впрочем, город не спрашивал моего желания. Он всё больше сбивал меня и Витьку с дороги, уводил в запутанные переулки с крутыми тропинками и лестницами, открывал перед нами перекошенные ворота с башенками, обещая, что вот-вот мы выйдем на нужную улицу, и обманывая. "Ну давай, давай", сказал я ему со смесью досады и весёлого азарта. Фокусничий, мне не привыкать. Что? отозвался Витька. Да ничего, это я так. Опоздаем. Зинаида в дневник накатает. Я помнил их вредную для наноса Зинаиду Климентьевну. Не бойся, уже близко. А близко ли? Город Лука возвал нас куда угодно, кроме школы, то на Параходную улицу, ведущую к Крешному обрыву. под которыми в ряд стояли до баркадеры городской пристани. Там на обрывах наверняка началось уже лето и желтеют россыпи одуванчиков. То на восточную окраину, где недавно невесть откуда появилась старинная крепость с круглыми массивными башнями, галереями вдоль зубчатых стен и спящими под снегом чугунными пушками, то в заснеженную чащу векового парка, где среди могучих стволов прячутся ледяные фигуры неведомых существ. «Один я давно поддался бы хитростям города, но рядом озабоченно сопел на ходу конопатый курносый Витька, он очень не хотел опаздывать. Под перекинутыми через улицы мостиками кое-где висели часы вокзального типа. Их циферблаты светились, но стрелки были неразличимы за летящим снегом. Однако от всех часов шло тревожное напоминание. «У вас очень мало времени, братцы». Я понимал, что мы запутались окончательно, и выход теперь один. Стараться разглядеть над заборами высокую, похожую на шахматную фигуру колокольню Спасской церкви, в которой библиотека. Наша школа рядом с церковью, но в той стороне, где должна была стоять колокольня, её не было. Ну что тут делать? Отдувая летящих в лицо снежных бабочек, я завертел головой. О, да вот же она, колокольня. Великанская фигурная башня возвышалась рядом, только не впереди, как мы ждали, а у нас за спиной. Она размыто рисовалась в рассветном небе за косым полётом южного снега, нависала над нами. В её широких сквозных проёмах я различил колокола, которых раньше никогда не видел. И пришло ощущение радостной разгадки и тёплого доверия к этому миру. И наша маленькая, в полтора этажа, школа номер 19, вот она. в двух шагах от церкви школу отделял кирпичный домик с низкими, узаснеженного тротуара окошками. Над окошками горела яркая голая лампочка. На изкосок от неё притулился под трепещущим полиэтиленовым навесом жиденький книжный лоток. За лотком высидела закутанная в шаль продавщица, массивная и равнодушная ко всему на свете, как снежная баба. Я, конечно, остановился у лотка, потому что знал, Что увижу на нём. К счастью, я был всё ещё большим, взрослым по наружности и не вызвал у тётки подозрений. А Витька дёргал меня за рукав: "Пойдём, не слышишь разве уже звонок?" "Вить, ты беги. А ты тебе попадёт. У нас первый урок физкультура", вовремя придумал, а вернее, вспомнил я. "У меня освобождение, потому что недавно была ангина". Витька с облегчением умочался. А я навис над развалинными в беспорядке книжками. Конечно же, это были главным образом потрёпанные томики малой ещё довоенной библиотеки приключений. Рамка, причём не только известные мне, но и такие, о которых никогда не слыхал. Их не было даже в тщательно составленном и казалось бы совершенно полном списке моего друга Виталия Бугрова. Отлично помню название. Берег Зеландии. Убежище в жёлтых песках. Стальные пчёлы. Конечно, конечно, сейчас я всё это заберу. Как хорошо, что я ещё большой при деньгах. Но но эти книги всё-таки не главное, ради чего город вывел меня сюда. На левом краю стола плоская груда совсем старинных томов и каких-то рукописных журналов, свитков И толстых тетрадей с чими-то давними записями, в том числе и в коричневых клейончатых корочках. И неужели наконец-то я отыщу среди них ту самую? Тётка в заснеженной шали только притворяется безучастной, на самом деле следит у краткой, неужели заспорит, когда я найду мою тетрадку? Она не успевает заспорить, я не успеваю найти. Сон гаснет, как не цепляюсь я за его последние детали. Старая тетрадь с недописанной повестью постоянная тема моих снов о городе. Я уже писал об этом в повести Лоцман и надеялся тогда, что выскажусь, и загадка сама собой исчезнет. Не исчезла. Лоцман вышел 10 лет назад, был переездом последний раз буквально несколько дней назад. Но тайна в тетради так и осталась в моей жизни. В снах и наяву. Дело в том, что порой я бываю уверен. Когда-то давно я начал писать повесть, довел ее до середины, а потом оставил. Сам не знаю, почему оставил. Сейчас я убежден, что это одна из моих лучших вещей. Надо только найти, закончить, отредактировать. Но днем, наяву, я таких попыток не делаю. Хватает здравомыслия, чтобы понимать, никакой тетради не было. А если и была, то опять же за пределами данного измерения, в ином пространстве. Я отлично представляю, как тетрадь выглядела, но совершенно не помню содержание. Однако, в очередном сне, когда город милостиво раскручивает сюжет так, что тетрадь попадает мне в руки, я читаю с радостным ощущением находки И со сознанием это же действительно здорово. Я вспоминаю всех героев, все сюжетные повороты, вижу написанные карандашом строчки, понимаю, какие страницы надо дописать и убеждаюсь, что работы осталось совсем немного, и будет замечательная, интереснейшая повесть. Я зриму представляю всех персонажей, всю обстановку, где разворачиваются удивительные приключения. Как я мог это забыть? О сон безжалостно гаснет опять, и мои отчаянные попытки сохранить в памяти хоть клочки почти готовой повести не приводят ни к чему. Недавно увидел во сне, что наконец-то это не сон, потому что герой из тумбочки среди накопленных за десятки лет тетрадей со всякими записями всё же отыскал ту самую, и не мудрено, что не мог найти её раньше. Ведь мне представлялась коричневая, клейончата, а на самом деле она оказалась в картонной, серо-голубой корочке с ледыриным мятым корешком, с чёрной курсивной надписью Общая тетрадь. Корочка потёрта, с усинцами грубого картона. Так вот, оказывается, о чём я писал, что не мог вспомнить. Наконец-то оно передо мной, как на ладони. Хм, да. Прежние представления будто всё написано замечательно, Оказались несколько идеализированными. В реальности не так. Вот этот абзац надо бы переделать, а эти строчки тоже так себе. Но тем не менее, в целом неплохо. В целом то самое. И наконец-то я окунусь в потерянный когда-то и снова обретённый мир любимых героев. Как здорово, что сон всё-таки сбылся на его. Что? Снова сон? Ну вот же она, тетрадка-то. Я даже на ощупь чувствую шероховатость её корочки, вижу корявые карандашные буквы своего почерка, которым написано имя главного героя. Какое имя? Кто он этот герой? Взрослый или ребёнок? Кукла? Фантастический зверь? Достой да же. Но память зацепляет лишь клочок поросшего сухим жёлтым тростником поля, места, где разворачивалось действие. Восстановить в памяти сюжет и героев так же невозможно, как решить какую-нибудь инопространственную задачу, которые порой возникают на грани яви и сна. Это многомерные головоломки, не укладывающиеся в измерения и понятия нашего мира. Они одновременно громадные, как космос, и крошечные, как атом. Материально ощутимые и в то же время абстрактные, невесомые, неуловимые. орой неразличимые построения низдешних идей и логических категорий. Очень условно эти построения можно сравнить с великанскими моделями сложных молекул, которые делаются из разноцветных шаров и соединительных стержней. Только здесь вместо шаров философские проблемы из иных областей мироздания, а стержни, которые должны соединять их зыбки, непостоянны. Они то исчезают, то перепутываются, образуя хитрые узлы. Усилиями разума, а больше усилиями души, я пытаюсь развязать узлы, постичь логическую схему построения, придать ему стабильность. Порой что-то удаётся, но до конца никогда. Я выхожу из дремотного состояния, стараясь сохранить память, если не полностью, обо всём, что видел, чувствовал, решал. то хотя бы какое-то представление, что это было. Но куда там? Однажды вдруг пришла догадка, что если я всё-таки справлюсь с задачей, то навсегда смогу остаться в моём городе. Вернее, он сольётся с окружающей меня повседневностью, внеся в неё волшебство, таинственность и радость своего пространства. И уж тогда-то я непременно отыщу тетрадь или, по крайней мере, вспомню всё, что в ней было. И я снова с новым энтузиазмом взялся за строительство модели идей. И стало получаться. Но вдруг, расталкивая разноцветные атомы понятия, ломая и разрывая стержни связи, промчался сквозь недостроенную модель растрепанный тощий пацанёнок. С рогаткой засунутой за резинку сатиновых трусов, в клешчатой рубашонке, накинутой плащом с рукавами, завязанными на груди. Частый топот сандалий распорол чинную тишину абстрактного мира, как треск застёжки молнии. Цепочка следов косо пересекала лишённое категории верх и низ пространство, и недостроенной конструкцией надломлено перекосились в четырёх и пятимерной глубине. Я разозлился лишь на миг. Глупо было злиться, потому что пацанёнком был я сам, примчавшийся на миг из дальнего пространства детства, чтобы мельком взглянуть на себя взрослого. Не стоило досадовать ещё и потому, что почти сразу появилось понимание: мальчишка неотъемлемая часть модели. Всокрушая отдельные детали, он вносил в общую идею какие-то коррективы, смысл которых я пока не мог осознать. И чтобы осознать, я тоже понял это. Мне ещё не раз придётся ломать голову и надрывать душу в попытках выстроить то, не знаю что. Но я надеюсь, что когда-нибудь выстрою. И наградой станет постоянный пропуск в город, где я смогу жить в соответствии с логикой творчества и доброты. По тем законам, следовать которым в нынешней повседневности не удаётся почти никогда. Жить в городе, где одно уже сознание, что ты здесь, греет душу негаснущим счастьем. А пока приходится довольствоваться с нами. Наяву же полное ощущение, что я попал в пространство своего города, испытывал я только дважды.